Глава 32. Я беру Эл с собой на кладбище Локонд, чтобы навестить маму, и ставлю рядом с могильным камнем. Урна с прахом, массивная уродливая керамическая штука со строгими завитушками и коричневыми цветами. Я теперь с ней не расстаюсь. Таскаю за собой повсюду, как ребенок, любимую игрушку. Вместо увядших белых роз я ставлю свежие красные, оглядываю траву, надгробие и вычурные золотые буквы ушли, но не забыты хотя в последнее время я очень стараюсь не забывать ничего на этот раз делаю исключение и не смотрю на его имя не вспоминаю его лицо не думаю о том что он лежит рядом с мамой в темноте и так будет до тех пор пока их прах не станет землей. Раньше я считала, что эл любит повесть о двух городах из за трагизма жестокости неумолимый мадам дефарш с ее вязанием я помню как стояла в залитом солнцем саду и думала сестра украла мою жизнь вместо благодарности я испытывала гнев и ужас нет я не заслуживаю ни маминой жертвы ни жертвы элф пока обе они страдали я лишь жалела себя и делала вид что ни о чем не догадываюсь я была отражением в зеркале тенью на земле темной плоской и недолговечной я заказываю поминальную службу Даю объявление в газете, сажаю в честь Эл дерева в парке рядом с заливом Грантон и Ферд форт Форд, запинаясь и заикаясь, произношу некудышную речь перед почти незнакомыми людьми, и они награждают меня жидкими аплодисментами. Вдалеке маячит Мари, но близко не подходит. Некоторые заглядывают на поминки в пап но вскоре расходятся. Спустя пару часов остаются лишь Вик с Анной. Мы сидим и вспоминаем Эл, избегая неудобных тем, вроде ее соглашения с Виком, разговоров о Россе или о суде. Я потягиваю диетическую колу, отчаянно мечтая о водке. Когда распахиваются двери, входят рефик с Логаном, я достаточно спокойна, чтобы обрадоваться им. «Отличная речь, Гэт, замечает Рэфик. «Вы тоже там были?» – Рэфик улыбается. На подобных мероприятиях полиция всегда маячит на заднем плане. как обычно двойной скотч шеф бормочет логан и я с нелепым сожалением отмечаю что он постригся наголо нет уж бросает трефик смерив его презрительным взглядом двойной односолодовые виски смотрит на нас что нибудь хотите сегодня платит он логан бредёт к бару а рэфик облокачивается о спинку свободного стула за нашим столиком мы только по одной и уйдём», – заверяет она вы не против я всегда вам рада Как ни странно, так оно и есть. Я скучала по рефик, и теперь думаю о ней не как об инспекторе полиции, а о женщине, которая сидела на полу морга, обнимала меня и гладила по спине, пока я оплакивала свою мертвую сестру. О женщине, не верившей ни Россу, ни мне, и не сдавшейся, пока не нашла ответов на главные вопросы, и не довела дело до конца. Конечно, она знает, что это не вся правда или только полуправда, Однако верит, что всё закончилось так, как нужно. Я иду к барной стойке помочь Логану, и его заразительная улыбка согревает меня лучше, чем водка. «Привет». «А куда делась модная стрижка?» Улыбка становится застенчивой. Шеф сказала, что с ней я смотрелся как центр-форвард Челси. Вот и пришлось. Он машинально потирает шею. «Так даже лучше». «Правда?» В награду за комплимент... Я любуюсь ослепительной улыбкой и ямочками на щеках. «Итак, что дальше? Обратно в Америку?» Я перевожу взгляд на серый дождливый день за окном, блестящие булыжные мостовые, готические шпили и дома из песчаника. «Пока не знаю». Логан пристально смотрит в точку между моей шеей и плечом. Я чувствую, как приливает кровь к щекам, и тут нас спасает Анна, с грохотом ставя напитки на поднос. «Ну вот», — говорит она, подталкивая поднос к Логану, — «так вы сможете унести всё за раз». В итоге мы впятером засиживаемся до самой темноты, пока пап не начинает наполняться посетителями и не становится шумно. рефик с Логаном уходят первыми. Инспектор крепко жмёт мне руку. «Берегите себя, Кэт». «Обязательно. Спасибо вам за всё». Она меряет меня долгим взглядом и направляется к двери. «Логан, я жду в машине, особо тут не прохлаждайся!» Он улыбается. «С ней не забалуешь!» Проходящий мимо посетитель невольно подталкивает нас друг к другу, и я обнимаю детектива за шею. «Всего хорошего, Логан!» Он прижимает меня к себе. «Лучше Крейг. Мне больше нравится Логан, — говорю я. У меня слабость к супергероям». Он отстраняется и кивает с серьёзным видом. «Понимаю. Огромное спасибо за всё. «Можете не благодарить, мы просто делали свою работу». Я улыбаюсь и целую его в щеку. «Все равно я очень благодарна». Логан смотрит мне в глаза так долго, что я жалею о своей сдержанности. «Мой номер у вас есть, Кэт, вы знаете, где меня найти?» И он тоже уходит, оставив меня в приподнятом настроении. Я и в самом деле знаю, где его искать. «Прощаться с Анной и Виком почему-то проще». Анна порывисто обнимает меня, целует в обе щеки и приказным тоном велит. «Берегите себя!» Вик грустно улыбается, вокруг глаз проступают морщинки. «Простите меня!» «Вик, это уже не имеет значения!» Я его обнимаю, жму руку. «Я так любил ее!» — признается он. «Знаю, Вик. Думаю, Эл тоже знала». Он моргает и отворачивается. «Пожалуй, нам не стоит больше встречаться!» «Ведь во мне он видит Эл». «Из паба я ухожу одна, но ничуть не пугаюсь, когда из тени выступает знакомая фигура и загораживает проход. Наверное, мне уже нечего бояться». «Здравствуйте, Мари». Проезжающая мимо машина бросает золотистые отблески на её кожу, на глаза. «Как вы, Катриона, могли бы заглянуть в паб, посидеть с нами?» «Я не знала, будете ли вы мне рады». Улыбка у нее невеселая, и она правильно сделала, что не зашла. Но зачем говорить ей это сейчас? Элл было бы приятно. Она нервно стискивает затянутые в перчатки руки. «Я не смогла помочь ей. Зато помогла вам», — щурится от света фар. «Я вас спасла, так ведь? Я смотрю на красивый шарфик, на кожаные перчатки, на безупречный макияж, который прячут ужасные шрамы. Подхожу ближе, беру ее за руки и киваю. Как ни странно, Мари действительно меня спасла. Ей удалось растормошить меня и напомнить, что такое страх и насилие. Улыбка Мари ослепительная. Пальцы крепко вцепляются в мои. «Будьте счастливы, Шари!» «Витави!» «Живите счастливо!» «Ради нее!» Она резко отворачивается, обдав меня облачком Шанели, и уходит. «Я отправляюсь в дом одна». Мне не хочется оставлять Эл на съемной квартире, но возвращение сюда она заслуживает еще меньше. Вытоптанные лужаки на Уэстерик Роут усыпаны окурками, пустыми бутылками и пакетами. Я поднимаюсь по каменным ступеням к большой красной двери. Уже несколько месяцев дом стоит запертый. Когда поверенный вручил мне увесистую связку, я долго сидела, перебирая ключи, вспоминала окрик «беги», Темноту и грохот, ночной засов, который я никак не могу открыть. Теперь я, не дрогнувшей рукой, выбирая нужный ключ, с тяжелым лязгом проворачиваю его в замочной скважине, толкаю дверь и вхожу. Прежний запах старого дерева и старых вещей стал слабее. Его перебивает дух запустения, покинутости, и я чувствую облегчение. На коврике лежит конверт, адресованный мне. Письмо из Национального архива Шотландии. Поднимаю, кладу в карман. На паркете, перилах и дедушкиных часах играют зелёные и золотистые лучи, но я не смотрю на витражное стекло, а не иду наверх. Поверенный предложил составить опись, до которой мне нет дела. Я велела продать дом вместе со всем содержимым как можно скорее. Рос наверняка меня поддержал бы. В конце концов, кому нужна тюрьма без узников Я пришла ради себя. Ради всего, что оставляю позади. Мне никак не удается забыть о случившемся и жить дальше. Я до сих пор не стою жертв Эл и мамы. Не могу примириться сама с собой. Надо стряхнуть это горестное уныние, эту чертову неблагодарность. Ведь пока барахтаюсь в них, я подвожу Эл еще больше. И все же меня не покидает ощущение неправильности, незавершенности происходящего. Вхожу в тень под лестницей, отдергиваю черную штору, Чихаю от пыли, зажмуриваюсь и дохожу до конца кладовой. Открываю шкаф, включаю фонарик и спускаюсь в зеркальную страну в последний раз. Сквозь щели в крыше пробиваются солнечные лучи. Я вдыхаю запахи сырого дерева и затхлого воздуха, чувствую, как бегут мурашки и встают дыбом волосы, слышу эхо нашего шепота, смеха, криков. Внизу поворачиваю влево, не глядя вправо, и иду до самой прачечной кровь росса смыли у сататисфакции больше нет ни оружейной палубы ни припасов рома я иду на главную палубу и сажусь скрестив ноги смотрю на зеленые океаны белые гребни волн на синие небо и пышные кучевые облака на веселого роджера с нарисованным черепом и перекрещенными костями на уродливый призрак корабля черной бороды над пустым крюком для кормового фонаря Не знаю, сколько я тут просидела. Достаточно долго, судя по меркнущему свету, который сочится в окно прачечной. Я не знаю, о ком или о чем думала, но по возвращении чувствую решимость, печаль и облегчение. Встаю, растираю затекшие ноги и руки, снимаю веселого Роджера и аккуратно складываю. Провожу пальцами по меловым линиям, по каменным стенам, У подножия лестницы в последний раз оглядываю зеркальную страну. Ее территории и границы, ее кирпичи и дерево, ее паутину и тени. Взбираюсь по ступеням, закрываю дверь и запираю на засов. Разжигаю плиту, держу руки над пламенем и чувствую, как по телу разливается тепло. Достаю из конверта заказанные несколько месяцев назад свидетельства о рождении. Мамина и еще четыре. На Дженнифер, Мэри, двух Маргарет. В метрике Мэри Финли отцом указан Роберт Джон Финли, рыбак. Дата ее рождения – 3 марта 1962 года. 14 часов 32 минуты. Смотрю на мамино свидетельство. Нэнси Финли родилась 3 марта 1962 в 14.54. Сажусь за кухонный стол. Близнецы. Мама и ведьма были близнецами. Незеркальными, как мы, Сел, и даже не идентичными. Мама светловолосая и миниатюрная, ведьма темноволосая и рослая. И все же они двойняшки. Вспоминаю ненависть в глазах ведьмы, ненависть к родной сестре, и очередная волна стыда угрожает смести хрупкую умиротворенность, которую мне принесло прощение с зеркальной страной. Я смотрю на доску с колокольчиками, затем в окно. Стену сада заливает яркий солнечный свет. Кроваво-красных букв нет и в помине. Я никогда не узнаю, на самом ли деле они звонили, и было ли написано на стене «Он знает» в нашу последнюю ночь с Россом. Я никогда не узнаю, шепнула ли Эл «Беги прямо мне на ухо». Впрочем, неважно. «Зеркальная страна существовала потому, что мы в нее верили. Для нас она была настоящей. Это нас и спасло». Встаю, подхожу к плите, бросаю в огонь свидетельство о рождении, в том числе и ведьмина. Без имени отца мышку не найти. Остается лишь надеяться, что в один прекрасный день мышка придет и ко мне, как когда-то пришла Кэл. Смотрю на мамино свидетельство, трогаю пальцем ее имя. Впервые вернувшись в этот дом, Я чувствовала, что жизнь в Веннис-Бич, такая надёжная и безопасная, закончилась. Стало похоже на глянцевую фотографию места, которое я посетила давным-давно. Она никогда не казалась мне настоящей. Даже набережная с клоунами, предсказателями и художниками виделась как во сне. Я никогда в неё не верила. Потому что меня она не спасла. Кладу мамина свидетельство в огонь и смотрю, как желтеют и обугливаются уголки. как оно исчезает. И думаю, теперь ты можешь уйти. Мама еще здесь, ведь за минувшие годы никто из нас так и не смог убежать из этого дома. Мы застыли в момент катастрофы, как тела, погребенные под вулканическим пеплом. Достаю из кармана письмо Эл, перечитываю еще раз и бросаю в огонь вместе с веселым Роджером. Они занимаются, и я вскрикиваю, как ребенок, одновременно радостно и испуганно В последний раз смотрю на голую стену в саду и надеюсь, что он знает, здесь больше не будет ни меня, ни Эл. Мы не вернемся никогда-никогда. Сердцем этого дома был вовсе не его машинный отсек, а наша зеркальная страна. Теперь ее больше нет. Я тушу огонь, закрываю решетку, словно отключаю от жизнеобеспечения пациента, который давно умер. Дом погружается в могильную тишину. Я оставляю его с миром. Выйдя наружу, бросаю последний взгляд в полумрак, красный и золотой, черный и белый, перед тем, как захлопнуть массивную красную дверь навсегда. И пока она закрывается, мне чудится приглушенное возмущение колокольчиков, нетерпеливое содрогание проводов и жил внутри полых стен, шепот миров за дверями, в комодах, в шкафах, под неподвижными синими небесами и бирюзовыми водами океана. Мне всё равно. И тогда я понимаю, почему вернулась. Зачем пришла попрощаться? Чтобы я больше не боялась летать.